Глава ДЕВЯТАЯ После пробуждения следующим утром Джаспер и Кол ушли к себе, чтобы принять душ и переодеться к завтраку. Кол махнул Тамаре перед уходом, но она не заметила. Быстро полоснувшись, Кол с отвращением взял из шкафа одежду Константина. Новый день – новая фланелевая рубашка. Как же ему не хватало собственной одежды? Когда он натягивал джинсовую куртку, из внутреннего кармана выпал дневник Джерико. Кол подобрал его и медленно перевернул в руках лицевой стороной вверх. У брата Константина была своя тетрадь, в которую он изливал свои мысли. Кол никогда не думал о Джерико как о человеке, да он вообще мало о нем думал. Даже стоя рядом с его сохраненным телом в гробнице врага, он думал только о том, что чувствовал Константин после смерти брата. Но теперь он надеялся, что дневник Джерико поможет ему в том, в чем не смогли помочь записи Константина. Кто-то постучал в дверь. Колу едва хватило времени, чтобы сунуть записную книжку назад в карман, когда Джаспер проснул голову в проем. «Пришел Хьюго!» — сообщил он без разрешения, заходя внутрь. «Сказал, что после утренних занятий мы с Тамарой будем свободны. Он отправляется куда-то с мастером Джозефом, и я собираюсь за ним проследить». Он с подозрением прищурился. «Ты меня вообще слушаешь?» «Я хочу знать все, что ты знаешь о девушках», — выпалил Кол. «Так и знал, что однажды ты преклонишься перед моими впечатляющими познаниями в вопросах любви», — немедленно возгордился Джаспер. «Как дать понять девушке, что она тебе нравится?» — спросил Кол. «И если вы один раз поцеловались, значит ли это, что вы встречаетесь?» Джаспер прислонился к стене и коснулся подбородка, изображая задумчивость. «Это зависит, друг мой, от многих факторов». Он сощурился, будто у него в глазу был невидимый монокль. «Ты хорошо знаешь эту леди?» «Очень хорошо», — ответил Кол, давя в себе желание сказать Джасперу, что он похож на мистера Арахиса. Джаспер нахмурился. «Странно, что ты спрашиваешь меня об этом сейчас, учитывая, что мы застряли непонятно где без единой девушки, за исключением Тамары». Его лицо в шоке вытянулось. «Ты и Тамара? Тебе это кажется настолько невероятным?» — огрызнулся Кол. «Да?» — просто ответил Джаспер. «Тамара твой друг. Она... А, а, она не думает о тебе в таком ключе». «Потому что я враг смерти?» — возмутился Кол. «Потому что я прогнил изнутри и недостоин ее?» «Спасибо, Джаспер. Большое спасибо». Последовала долгая пауза, в течение которой Джаспер неотрывно смотрел на него. «Ты в курсе, почему мы с Элей расстались?» — спросил он наконец. «Ее достала твоя рожа?» Я сказал, что хочу навестить тебя в тюрьме. Она заявила, что нельзя. Что ты враг смерти и убийца. Она сказала, что я должен выбирать, ты или она. Кол моргнул. Часть его, даже сейчас, отозвалась на слова Селии, глубокой, приглушенной болью. оставшейся впала в ступор от признания Джаспера. Ты заступился за меня? Судя по его лицу, он жалел, что вообще заговорил. Мне не нравится, когда мне навязывают свое видение. Кол не хотел быть благодарным Джасперу, но чувство благодарности переполняло его. Спасибо. Джаспер отмахнулся. Да-да, но я вовсе не к этому, что я сказал, что ты не нравишься Тамаре в, в этом смысле. Я не имел в виду, что считаю тебя плохим человеком. Мне просто кажется... Ну, кол, просто я думаю, что ей нравился кое-кто другой, если ты понимаешь, о ком я. Аарон... Он говорил об Аране. Кол хотел возразить, что Анастасия считала, будто Тамара в него влюблена. Но ответ Джаспера на это был очевиден. Что большую часть времени Анастасия понятия не имела, о чем говорит. И ее никак нельзя назвать экспертом в любви. Тамара же ни разу не посмотрела на кола за завтраком. И после того поцелуя они обменялись считанными фразами. И она так и не сказала, что к нему чувствует. Только что думала, будто он об этом и так знает. «А если она чмокалась с тобой», — глубокомысленно произнес Джаспер, «то, скорее всего, потому что ей не хочется умирать в одиночестве, и она слишком уважает целью, чтобы бросаться ко мне в объятия». «Все было совсем не так», — хотел сказать Кол, Но вместо этого он спросил. «Я ведь могу попросить ее стать моей девушкой, да?» В конце концов, даже если это была ошибка, вдруг ей захочется повторить ее пару раз. «Нет, если ты не хочешь, чтобы тебя пристрелили» ответил Джаспер. Но в этом море полно другой рыбы. Всем найдется пара, даже тебе. Колу захотелось врезать ему по лицу, и он слегка растерялся, потому что все еще испытывало благодарность к Джасперу, что тот ради него расстался с девушкой. Ему пришлось с неохотой смириться, что совет Джаспера не помог ему усмирить это странное чувство в животе. В действительности стало только хуже. Следующие несколько дней прошли в тумане теории хаоса. Мастер Джозеф занимался с Колом и Алексом утром, после чего они экспериментировали целый день, пока он обучал Тамару, Джаспера и других. Кол не мог не признать, что мастер Джозеф был потрясающим учителем. Он поощрял их практиковаться, пробовать новое, и риск его почти не волновал. Кол многое узнал о хаосе, научился удерживать его в ладони, лепить из него, преобразовывать. Он мог теперь вызывать из пустоты создание хаоса, и они целыми днями кружили черными тенями вокруг его ног, тревожа Хевака. Понял, как смотреть в пустоту, где обитали тени, и чем дольше он на них смотрел, тем насыщеннее они становились, и в глазах колла будто начинал вращаться калейдоскоп из ярких пятен. Вечерами они вместе ужинали. Иногда мастер Джозеф готовил сам, иногда заказывал еду, и ее забирал один из его подчиненных. В ту ночь они ели аппетитного жареного цыпленка с разнообразным гарниром. Кол задумчиво обгладывал косточку. Кулинарное искусство определенно придерживалось стороны зла. «Завтра», — сообщил мастер Джозеф, — «меня не будет целый день. Поэтому я хочу, чтобы вы, Кол и Алекс, сосредоточились на своих экспериментах. Джаспер и Тамара, я дам вам задание». Тамара, сидящая напротив кола, встретилась с ним взглядом но он больше не мог его прочесть. Скорее всего, она подумала, «Отлично! Пока его не будет, мы сможем исследовать дом!» Но ему хотелось, чтобы это было, «Отлично! Пока его не будет, мы сможем куда-нибудь улизнуть и побыть вдвоем!» С того раза в комнате Джерику они больше не целовались, и Кол начал ощущать легкую паранойю. «Ей нравится кто-то другой, — сказал Джаспер, — если она чмокалась с тобой, то потому что ей не хочется умирать в одиночестве». У него не получалось отделаться от этих слов. Может, ему вообще стоило выбросить все эти мысли о Тамаре из головы? Ведь на карту были поставлены их свободы и жизни. Наверное. Джаспер подмигивал и беззвучно шевелил губами со своего места напротив. «После ужина у меня!» Алекс лениво обвел их взглядом. Кол не знал наверняка, замечал ли Алекс хоть что-нибудь из того, что они делали. У него, похоже, была куча своих дел, включающих в себя безвылазное сидение в спальне, в другой части особняка, прослушивание хэви-металла и коллекционирование дизайнерских свитеров с черепами. После ужина они собрались в комнате Джаспера. Большинство игрушечных лошадей он запихнул под кровать, и спальня выглядела непривычно пустой. — В чем дело, Джаспер? — спросила Тамара, уперев руки в бока. На ней было бледно-голубое платье, а волосы она оставила распущенными. «Завтра у нас будет как минимум несколько часов днем», — сказал Джаспер. «Нужно будет отвлечь Алекса и, возможно, Хьюга». «Зачем?» — не понял Кол. «Необходимо кое-что проверить», — ответил он. «Мастер Джозеф перемещается на элементалях, но они не садятся рядом с домом. Я заметил одного прошлой ночью и проследил, откуда он прилетел». «Ты один?» — не поверила «Тамара». «Почему ты не взял нас с собой? Волки-одиночки охотятся сами по себе. Кроме того, я не предполагал ничего подобного, и времени позвать вас не было. В общем, элементали я не нашел, но зато обнаружил кое-что другое». «Что?» — спросил Кол. Но Джаспер лишь помотал головой. Он выглядел подавленным. «Вам нужно увидеть это самим. Я не хочу говорить об этом здесь». Как бы они ни наседали на него, больше он не сказал ни слова но заставил их пообещать, что завтра они любой ценой выберутся из дома до обеда и встретятся с ним на тропинке, где они обычно выгуливают Хэвока. «Возьмем Хэвока с собой», — предложил Кол. «Он будет нашим предлогом, если кто-то спросит, что мы делаем снаружи». Тамара нахмурилась. «Думаешь, тебе удастся избавиться от Алекса?» Кол кивнул. «Без проблем», — ответил он, хотя на самом деле очень в этом сомневался. «Ладно, тогда я спать», — подытожила Тамара. Я совсем вымоталась. Она пошла к двери, но остановилась, развернулась и поцеловала Колла в губы. Спокойной ночи. С легким смущением пожелала она и практически выбежала из комнаты. Джаспер, не мигая, уставился на закрывшуюся за Тамарой дверь. Вот это да! Колл ничего не сказал. Он остолбенел и потерял дар речи. Наконец он кашлянул, чувствуя себя так, будто все его нервные окончания оголились. «Теперь ты понимаешь, почему я просил совета?» Джаспер хихикнул. «У тебя проблемы. Я очень тебе сочувствую, сын мой». «Вали отсюда, Джаспер!» Озлобился Кол. «Ты совсем не помогаешь. Это моя комната!» Напомнил он. Кол был вынужден признать его правоту. Он вернулся к себе и пролежал без сна почти всю ночь. Лишь иногда он задремывал и видел сны. В одних Аарон лежал мертвый у его ног, а в других Аарон живой, уходил вместе с Тамарой и больше не возвращался. Наступило утро, и, как назло, оно выдалось хмурым. Все утро над островом висели тяжелые тучи. Настроение у Алекса было не к черту. Кол беспрестанно хмурился на него, пока они безрезультатно пытались выдавить из себя новые идеи, как воскресить горностая, не обращая его во охваченного хаосом и не взрывая. Колл сообразил, что это его шанс избавиться от общества ненавистного юноши. Применил он свой незаурядный талант доведения до белого коленя, и Алекс сам разъяренный фурией унесется прочь. Первым, что предпринял Кол, это начал фальшиво мычать себе под нос, листая книги по алхимии, собранные для них мастером Джозефом. Алекс сердито на него посмотрел. Затем Кол взял книгу по истории о творце Винсенте из Мастрихта, одного из немногих, не отправленных в темницу, и стал зачитывать слух. «Немного известно о методах сохранения тел, которые использовал Винсент в ходе своих экспериментов, но считается, мы вернемся к работе или как?» перебил Алекс. Кол сделал вид, что не слышит его. Тогда юноша выдернул книгу из рук кола, и лишь тогда тот невозмутимый на него посмотрел. а я сказал». Медленно произнес Алекс, пригвождая Кола самым злобным взглядом из своего набора вселенского зла: Что нам лучше вернуться к работе! Кол демонстративно зевнул: А я работаю. Я размышляю над серьезными вещами. Это ведь я, Константин Медден. Если кто и придумает, как воскресить мертвого, то только я. Ты? дрожащим голосом спросил Алекс, заглотивший наживку: Ты занимаешься всякой ерундой! Мы могли бы создать больше охваченных хаосом. Мы могли попытаться воскресить людей, а не горностаев. Могли бы даже попробовать преобразовать плоть и создать нечто из чистого хаоса. Константин Медден не стал бы просиживать штаны целый день. Это тупо, и именно это делаешь ты. «Да чтоб ты подавился грязным носком!» — отреагировал Кул, про себя немного изумивший сорвавшемуся с языка ругательству. «Ты понятия не имеешь, что бы делал Константин». «Я знаю, что он должен был бы сделать!» Отрезал Алекс и, развернувшись, к городу удалился. Колу стоило бы забеспокоиться, но времени не было. Вместо этого он отправился на встречу с Джаспером и Тамарой. Он получил необходимые ему несколько часов свободы. Только пока он не знал, чего это будет ему стоить. Тамара и Джаспер ждали его во дворе, смотрели на реку и о чем-то говорили. Когда он подошел, они немедленно замолчали. И Кол поежился от мысли, что они обсуждали его. Он готов был поспорить, что Джасперу многое хотелось сказать насчет того поцелуя, и что для Кола в этом не было ничего хорошего. Ты уверен, что Алекс за тобой не пошел? спросил Джаспер, а Хэвок тем временем бросился к хозяину и, подпрыгнув, поставил ему передние лапы на грудь. Кол на всякий случай обернулся. Вряд ли. Тогда пошли, позвала Тамара, пока нас никто не заметил. Джаспер, выглядя взволнованным, повел их через лец. Он был так напряжен, что подпрыгнул, когда Хэва лениво клацнул зубами, пытаясь поймать бабочку. «Сюда!» — указал он между стволами молодых деревьев. Они вышли к старой каменоломне. Повсюду валялись неровные валуны, а на дне мерцала вода, будто кто-то прорыл остров насквозь, и из глубин поднялось море. «Что они здесь добывали?» — спросила Тамара. Затем, прищурившись, сама же ответила на свой вопрос. «Похоже, гранит. Там можно спуститься». Джаспер указал на склон, достаточно широкий, чтобы по нему проехала машина, но при этом весьма крутой. Кол испугался, что он запнется и покатится вниз, поэтому крепко держался за ветки. «Нам обязательно туда идти?» – спросил он. «Ты не можешь нам просто сказать?» Джаспер угрюмо помотал головой. «Нет, вы должны это видеть». Спуск занял какое-то время. Тамара поддерживала Колу за руку, и это было приятно и немного неловко. Она знала о его ноге и все равно его поцеловала, так что, видимо, это ее не беспокоило. Но Кол не был уверен, что это не беспокоит его. Разумеется, он не знал наверняка, что означают их поцелуи. Джаспер не сомневался, что она его не любит, а Анастасия утверждала обратное. Но Тамара... Поцеловал его на глазах Джаспера, а это должно было что-то значить. Он чувствовал необходимость что-то сказать. Кто знает, когда им в следующий раз удастся побыть наедине. э промямлил он, потому что его коммуникационные навыки всегда были на высоте. Тамара посмотрела на него, явно ожидая продолжения. Кол попытался вспомнить советы Джаспера о том, как поразить девушку, но кроме «не моргать», Памяти ничего не всплыло, а так как Тамара шла рядом, вряд ли она могла заметить, моргает он или нет. Но встречаемся! вырвалось у него. Не услышав немедленного ответа, он продолжил: Я твой парень! Тут он понял, что нужно как можно скорее отпустить ее руку, потому что его ладонь взмокла от пота. Молчание затянулось, и ему пришла в голову мысль, что скатиться по склону было не такой уж и плохой идеей. По крайней мере, это точно бы переключило ее внимание. «Ты хочешь быть моим парнем?» Наконец спросила Тамара, глянув на него искоса из-под длинных темных ресниц. Ну хотя бы он не впервые выставлял себя перед ней в дураках. «Да?» «Хорошо», — она ослепительно улыбнулась. «Я буду твоей девушкой». В ее словах он услышал вопрос, который должен был задать. «Ты будешь моей девушкой». Но Тамара не выглядела обиженной. Она сжала его ладонь, и на миг ему показалось, что счастье случается даже с ним. «Ты ошибаешься!» — хотелось ему закричать Джасперу. «Ей все-таки нравлюсь я! Я, не Аарон, а я!» Склон закончился песчаным берегом. Небольшие волны плескались о неровные осколки гранита. Здесь было красиво. Точнее, могло бы быть, если бы не то, что скрывалось под водой. В первую секунду он подумал, что это камни, лежащие на дне карьеры и отбрасывающие замысловатые тени. Но нет, он смотрел на голову с развивающимися, подобно водорослям из-за подводных течений, волосами. Сотни, нет, тысячи охваченных хаосом, стоящих плотными рядами в ожидании приказа отправиться в бой. Кол замер и дернул Тамару за руку, заставляя ее остановиться. Их пальцы расплелись, и они оба уставились в вглубь водоема джаспер уже стоял на его краю и указывал вниз ветер бросил челку на глаза колу тот нетерпеливо откинул ее назад не в силах отвести взгляд так много прошептала тамара как их создал не алекс нет джаспер тоже смотрел в воду теперь вы понимаете почему я хотел чтобы вы увидели это собственными глазами их создал константин сказал кол я знаю это Он не мог точно сформулировать откуда. Он не помнил ничего из жизни Константина. Ему подсказывали слова Джерику о брате и его собственные ощущения. «Все это время мы считали, что здесь есть только те, охваченные хаосом, которых мы видели». В голосе Тамары слышалась испуганная нотка. «Но их намного, намного больше». «Все говорили, что большинство из них уничтожили во время магической войны», заметил Джаспер. «Уверен, многих действительно уничтожили», — сказал Кол. Но то была малая часть. Константин был предусмотрителен. Он хотел армию, достаточно большую, чтобы захватить магистериум, коллегиум, ассамблею. Все. «Мы должны их уничтожить», — решительно заявила Тамара. «Если мы применим магию огня? Хотя нет, их нельзя сжечь под водой. Может, удастся сделать бомбу?» Кол ощутил прилив восхищения Тамарой. По мелочам она не разменивалась. «Или кол может приказать им самоуничтожиться», — предложил Джаспер. «Если они и правда мои, Константина», — возразил он, вдруг засомневавшись. Он повернулся назад к воде. Охваченные хаосом сохраняли полную неподвижность, словно деревья, выросшие в затопленном котловане. Они будто были там еще до того, как пришла вода, и с тех пор ни разу не пошевелились. Кол вытянул перед собой руку ладонью вперед. «Охваченные хаосом!» – скомандовал он. «Поднимитесь! Явитесь перед тем, кто вас создал!» Тишина. Подул холодный ветер. Кол уже решил, что в чем-то ошибся, когда поверхность водоема пошла рябью и потемнела. Они двигались. Охваченные хаосом двигались в глубине. Джаспер вскрикнул, когда рядом с его ногой из воды показалась голова. Мужская, с блестящими от капель лицом и широко открытыми слепыми глазами. Он повернулся к Колу. Тамара схватила кола за руку. «Не сейчас! Заставь их вернуться под воду!» Кол посмотрел в пустые глаза, охваченного хаосом. «Что вам приказали?» — спросил он. Кол знал, что Тамара и Джаспер слышат лишь бессмысленное фырканье и стоны. Но он слышал слова. Он единственный понимал язык, на котором говорили мертвые. «Подняться!» — ответил охваченный хаосом. «Уничтожить!» «Кол!» — настойчиво позвала Тамара. Он повернулся к ней. «Они опасны!» «Я знаю! А теперь верни их назад!» «Время еще не пришло!» — сказал Кол мертвым. «Возвращайтесь под воду и ждите!» Немедленно все охваченные хаосом как один погрузились на глубину. Мозги Кола лихорадочно работали. Он мог приказать им уничтожить друг друга. Или, как вариант, отправить их назад в пустоту, если бы ему удалось открыть врата. С такой армией от особняка мастера Джозефа не осталось бы и камня на камне. Он мог бы избавиться от Алекса и мастера Джозефа самого. Возможно, о том же самом думала и Тамара. Но была одна проблема. Аарон. «Нужно предупредить людей», — сказал Джаспер. «Нужно выбраться отсюда». «Ты можешь управлять всеми этими охваченными хаосом?» Спросила Тамара. Кол кивнул, хотя его сердце неприятно кольнуло. Хорошо! деловито сказала она, пока они шли назад к дому. Уходим сегодня и забираем армию мастера Джозефа с собой. Так ты вернешь себе доброе имя, Кол. Никто больше не будет в тебе сомневаться после того, как ты обеспечишь Ассамблее победу. На секунду Кол представил себя героически шествующего во главе армии, охваченной Хаосом, которая по его приказу преклоняет колени перед ассамблеей. Возможно, после такого они действительно примут его назад, и он даже заслужит прощения. Но если они уйдут сегодня, им придется оставить Аарона. А Кол, хоть и узнал немало о магии хаоса, так и не придумал, как воскресить Аарона из мертвых. Побег с острова лишит его последнего шанса. Если только Кол не сделает это сегодня». Расстаться с Тамарой и Джаспером оказалось еще проще, чем избавиться от Алекса. Колл сказал им, что ему пора, иначе у него будут неприятности, и они не стали ни о чем спрашивать. Оставшись в одиночестве, Кол схватил дневник Джерика и спустился в гостиную. Он уже листал его в поисках описаний экспериментов и упоминаний каких-то секретов, но сейчас читал предельно внимательно. Если Джерика знал хоть что-то, что могло подсказать Колу, как вернуть Аарона, Он должен был это найти. С каждой перевернутой страницей ощущение ужаса нарастало, а от одного отрывка у него кровь заледенела в жилах. Я ни с кем не могу поделиться своими мыслями, но с каждым днем я чувствую всю большую усталость, все сильнее страшусь будущего. Когда я только стал противовесом Константина, это казалось такой честью – оберегать моего старшего брата. Но никто из нас тогда не знал, на что на самом деле способны противовесы. Но затем Константин научился вытягивать силы из моей души, не затрагивая свою. Снова и снова он опустошает меня почти до смерти, отдает лишь малую часть своих сил, которых хватает только на то, чтобы я оставался в сознании, но не на магию. Я боюсь, моя душа вся израсходуется, а он и не заметит. Он не всегда был таким, но за последний год так сильно изменился, что я его не узнаю. «Мне так страшно, и никто мне не верит, ведь они все очарованы Константином!» Кол перелистнул несколько страниц. «Ненавижу приносить животных для экспериментов Константина, но выносить человеческие тела из больниц еще хуже!» Кол через силу заставил себя перевернуть страницу. Он будто читал триллер, еще страшнее. Триллер про него самого. «Я не Константин», — сказал он себе. Но поверить в это сейчас стало труднее. Анастасия считала его Константином, и мастер Джозеф. Единственным человеком, уверенным, что это было не так, была Тамара. Она верила, что Кол — это Кол, самостоятельная личность. Аарон тоже в него верил. И чем это для него закончилось? Случилось кое-что ужасное. Я слишком устал и не смог принести Константину труп с кладбища. Тогда он призвал воздушного элементально, и мы полетели в больницу. Мы приземлились на вертолетной площадке, и это показалось ему смешным. Он помог мне спуститься по лестнице, и на минуту я решил, что вернулся тот брат, которого я знал, который всегда обо мне заботился. Я спросил, зачем он взял меня с собой, и он ответил, что просто хочет повеселиться вместе. Мы прошли мимо морга, дальше по коридору, в отделении интенсивной терапии. С помощью магии воздуха он скрыл нас от взгляд медсестер, Было жутко находиться среди всех этих больных, не подозревающих о нашем присутствии. Мы зашли в палату пожилой женщины. Ее глаза были закрыты, а из-за горла торчала трубка. Глаза Константина засияли. Я понял, что он собирается сделать, но было уже поздно. «Константин, она не мертва!» «Может, и в этом суть?» «Она почти мертва. Может, нужно поместить в нее хаос, пока в ней еще теплится жизнь?» «Не трогай ее!» «Она живая!» Я все повторял и повторял это, но он оттолкнул меня и протянул к ней руку. Из его пальцев хлынул черный хаос. Я увидел, как тело женщины дернулось и задрожало. Я почувствовал странный щепок в груди, у меня перехватило дыхание и я упал на колени. В этот момент женщина открыла глаза, которые превратились в разноцветные воронки, как глаза охваченных хаосом животных. Она посмотрела на меня, и каким-то образом я понял, что она меня узнала. «Джерико», — говорили ее глаза. «Джерико!» И тогда я осознал, что Константин не просто вытягивал из меня энергию. Он использовал частички моей души, как будто это были батарейки. Помещал их в охваченных хаосом, в эту женщину в надежде, что электрический разряд вернет ее к жизни. Я не видел, как она умерла. Услышал лишь раздраженное восклицание Константина, когда ее не стало. Еще один неудачный эксперимент. Я мог думать лишь о том, как много осталось от моей души после того, как мой брат ее использовал в очередной раз. Кол отложил книгу. Он так тяжело дышал, что голова кружилась. Написанное стало своего рода пощечиной. Он знал Константина Меддона как врага смерти, виновника смерти его матери Чудовище, с которым ассамблея предпочла заключить перемирие, чем начать новую войну. Но эти записи ужасали совсем в ином смысле. То, что Константин делал со своим братом, отрывал кусочки от его души, он совершал не ради спасения дорогих ему людей. Он убил ту женщину не в порыве отчаяния. Это был эксперимент. Он делал это просто из любопытства, из жестокости». Не горе заставило Константина Меддона творить зло. Он был монстром еще до смерти брата. Возможно, вначале его подтолкнул мастер Джозеф, но потом он добровольно обратился ко злу. Кол подошел к окну. По траве скользили лучи полуденного солнца. К горлу кола подступила тошнота. В голове словно бушевала буря. Но через несколько секунд стало легче. А еще через пару минут он сделал для себя открытие. Многие годы Кол винил себя за излишний сарказм, неприветливость и желание всегда идти напролом. Он мысленно ставил знак равенства между отказом выносить мусор или решением съесть последний кусок пиццы и командованием армии охваченных хаосом. В его воображении это были убедительные доказательства его принадлежности к всемирному злу. Но Кол никогда бы не поступил так, как Константин с Джерико. Никогда бы не стал красть кусочки души близкого ему человека. Он никогда бы никого не убил без причины. Если в этом и состояла суть зла, то он никогда не свернет на эту дорожку случайно. Возможно, пришла пора перестать волноваться, что он может превратиться в Константина Мэддона и начать беспокоиться об Алексе. Алекс, который мечтает о власти и не боится ради этого убивать – Алекс, который может захотеть повторить все то, что делал Константин, и зайти еще дальше. Тамара и Джаспер были правы. Им нужно выбраться отсюда и как можно скорее, прежде чем Алекс использует свои новые силы и прежде чем мастер Джозеф разуверится в колле и опробует на нем алкохест. Но несмотря на все его зло, Константин был прав в одном. Смерть несправедлива. Аарон не должен был умирать. И если кол сможет вернуть его, воскресить, не превращая в охваченного хаосом, то можно будет сказать, что из ужасных экспериментов Константина и его жестокой войны все-таки вышло хоть что-то хорошее. Но для этого ему необходимо взломать код. За все дни, что они провели здесь, Кол услышал и прочел все о бесчисленных попытках Константина. Должно быть что-то. Какая-то подсказка. Кол вспомнил отрывок из дневника, в котором Джерико рассказывает, как увидел свое отражение в лице женщины, будто ее оживила часть его души. На краю сознания крутилась какая-то мысль, порожденная этими словами, но Кол все никак не мог ее ухватить. Когда Кол был младенцем, Константин совершил нечто похожее. Он поместил всю свою душу целиком в тело Колома Ханта. Почему это сработало? Кол сосредоточенно нахмурился. И вдруг у него появилась идея. Настоящая идея, а не одно из этих вымученных долгими размышлениями и предположений, над которыми они били с Алексом во время их бесплодных экспериментов. Сунув дневник в карман рубашки, Кол вернулся в помещение, где хранилось тело Аарона и делал то, чего так долго избегал. Подошел к столу и убрал с лица друга простыню. «Надеюсь, ты простишь меня», — сказал Кол. Если он угадал, все получится. Они вместе сбегут назад в магистериум, и колу не придется возвращаться в тюрьму, потому что нельзя бросить в камеру за убийство того, кто жив. Их возвращение вместе с армией, охваченных хаосом, будет триумфальным. А если Тамара хотела стать девушкой Колла только из горя, или еще по какой-то причине, как считал Джаспер, что ж, возможно, после этого она проникнется к нему настоящими чувствами, посчитает его достойным своей любви. Он был уверен, что, увидев Аарона вновь живым, она простит ему даже это. Комната была полна теней. Неподвижный Аарон с восковой кожей и расслабленным лицом был одновременно и похож на себя, и не похож. Что бы ни делало Аарона Аароном, его личность и внутренняя сила ушли. Его душа поправил себя Кол. называя вещи своими именами. Он не верил в душу, пока не пришел в магистериум, но мастер Руфус научил его, как можно увидеть чужую. Он прижал ладони к груди Аарона. Он уже касался его раньше, когда был здесь вместе с Алексом, но сейчас все казалось по-другому. Будто он собирался с ним попрощаться. Но это было не так. Как раз наоборот. Он заставил себя отбросить негативные мысли о том, что он находился один в комнате с трупом. На ум приходили жуткие сцены из просмотренных когда-то ужастиков. Это Аарон, — напомнил себе Кол, — наименее страшный человек из всех, кого я знаю. Константин в ходе своих экспериментов использовал душу брата, отрывая от нее частички. Но Кол собирался сделать то, чего Константин никогда не пробовал — воспользоваться кусочком собственной души. Не отнимая ладони от груди Аарона, Кол направил внутренний взор вглубь себя — пытаясь вспомнить, как он смотрел на душу друга. Он думал о том, что делало его собой. О самых ранних воспоминаниях. Лицо Алластера, улица родного города, скрип брусчатки под ногами, ворота магистериума, черный камень в его браслете, глаза Тамары, когда она смотрела на него, ощущение в груди, когда в его душе отзывалась магия Аарона, когда он был его противовесом, когда сам обращался к мраку хаоса, Между его пальцами вырвалась тьма в форме дыма. Она растеклась по груди Аарона, будто чернила, постепенно обволакивая все его тело. Кол судорожно вздохнул. Такое ощущение, будто силы покидали его, выливались из рук, заставляя все тело вибрировать. Он мог чувствовать собственную душу, прижавшуюся к внутренней стороне ребер. Он взял ее в воображаемой ладони и сжал, и будто искра пронеслась по нему по его венам и скользнуло внутрь Аарона. Его тело забилось, руки стали сгибаться и разгибаться, а ноги застучали по металлическому столу. Кол был весь мокрый от пота и дрожал всем телом. Искра была внутри Аарона, он чувствовал ее, мог даже видеть. Аарон засиял изнутри, будто кто-то включил внутри него лампу. Его рот открылся, и он медленно выдохнул. Ужас охватил Кола при воспоминании, как однажды он поместил хаос в человеческое тело, и как глаза Дженнифер Мацуи открылись, и он увидел бесконечно вращающиеся в воронки хаоса. «Пожалуйста», — сказал он Аарону, — «пусть это будешь ты! Борись за себя! Пожалуйста!» Если Аарон очнется охваченным хаосом, Кол никогда себе этого не простит. «Не стоило этого делать», — подумал он, — «слишком дерзко». Слишком рискованно. Прочтя дневник, он уверился, что не похож на Константина. Но что если нет? Ведь Константин не проводил эксперименты непосредственно на Джерико. Даже у Константина хватило на это благоразумия. Грудь Аарона поднималась и опадала, как будто он спал, но глаза его оставались закрыты. Аарон? Едва слышно позвал Кол. Аарон! Пожалуйста, пусть это будешь ты! Аарон пошевелился, рука взмахнула, и он перевернулся на бок, после чего принял сидячее положение и, вздрогнув, открыл глаза. Они не были воронками, все те же ясные зеленые глаза. Аарон с трудом выдавил из себя кол. «Кол?» – сказал Аарон. Он звучал иначе. «Пока. Наверное, потому что не пользовался горлом уже много времени». Как бы то ни было, в его голосе слышалась некая пустота, безразличие. Но Колу было все равно. Аарон был жив. Что бы с ним было не так, они все исправят. Кол обнял друга и почувствовал, как его кожа постепенно теплеет, благодаря разгоняющейся под ней крови. Он обнял его еще крепче. От Аарона странно пахло. Не смертью или разложением, а воздухом, насытившимся озоном после молнии. «Ты в порядке!» Воскликнул Кол, словно надеялся, что произнесенное вслух станет правдой. «Ты в порядке! Ты жив и в порядке!» Аарон завел руку ему за спину и похлопал по ней. Но когда Кол отодвинулся, он увидел, что лицо друга было пустым и напряженным. Он растерянно огляделся по сторонам. «Кол!» — хриплый произнес он. «Что ты сделал?»